После улаживания дел с Радаком мы ушли. Кселос остался, чтобы следить за поместьем купца, пока Амелия, Гаури и я шли навстречу с Зелгадисом. Зелгадис снял комнату в местной гостинице, и мы явились туда, чтобы поскорее ввести его в курс дела. Выделенная ему комната была отвратительной крысиной норой, но, по крайней мере, она была дешёвой. Так как Зелгадис не жаждал рисковать и показывать простым обывателям своё лицо, нам пришлось прятаться в одном из самых паршивых районов Визандии, Я осторожно села на кровать, стараясь ничего не трогать. Залгадец спокойно выслушал мой рассказ о ситуации с Радаком. После того, как я закончил, он произнес. «Итак, это безопасно, оставлять этого Радака одного. Ведь предполагается, что мы защищаем его». Я махнула рукой на опасения. «Вся будет хорошо». Заверила я его. Я убеждена, Зума сначала придёт за мной. К тому же я оставила Ксила сохранять дом. Решила, что важнее связаться с тобой». Я поднялась твёрдой, как камень, кровати. «Всё равно нам надо вернуться. У меня такое чувство, будто если мы задержимся здесь, радок обмочится». «Хорошо». Гаури отлепился от стены. «Кроме того, почти время для еды. Не рассчитывай на многое», предупредила я его, открыв дверь. «Не похоже, чтобы он стал больше жаловать нас даже после объяснений. Пусть мы и договорились, но он наверняка подаст самое паршивое из своей кладовой». Как только мы переступили порог коридора странное чувство остановило меня. Подождите, что это было? Что-то случилось, госпожа Лина? спросила Амелия. Я задумалась на секунду. Что-то не так, прошептала я. Ощущение длилось лишь миг. Может, это мой усталый голодный мозг шутит шутки? Я пожала плечами и выдохнула. Ничего. Я последовала за Гаури и Эмелией. Залгедис вышел за нами. Его лицо снова было закрыто. «Провожаешь нас?» Спросила я его. «Не», — ответил он. Как раз собирался вниз, чтобы перекусить. Как и в предыдущей гостинице, в этом месте была таверна, занимающая первый этаж. Я надеялась, что качество еды было лучше качества комнат во благо Залгадиса. «Нам будет не хватать тебя. Твоя мать была бы хорошим подспорьем, Зал!» Отметила я, пока мы спускались по лестнице. «У тебя случайно нет свистка?» «Свистка...» Зелгадис сдвинул брови. «Для чего?» «Ну, знаешь, я могу подуть в свисток, когда мы попадём в неприятности, чтобы позвать тебя». «Я не одно из твоих магических заклинаний», отрезал Зелгадис. «Я не всегда отвечаю на вежливые просьбы, тем более на свистки». а он шуток не понимает». «Но подумай о преимуществах», сказала я с игриво поднятыми бровями. Зелгадис вздохнул и положил руку на плечо Гаури. «Трудно тебе с ней путешествовать», — пробормотал он. «Это так». Гаури нервно улыбнулся. «Но я хорошо переношу трудности». Ира сержно посмотрела на них. Я путешествовать с господином тоской и кашей вместо мозгов значит сущий праздник. Однако вы не увидите меня, ноющий!» Наконец, спустившись с лестницы и войдя в таверну, мы замерли. Что-то было не так. Таверна была тёмной и выглядела, собственно, достаточно чистой и с аккуратными рядами простых деревянных столов. Но в такую ночь, когда гостиница наполнена гостями и путешественниками, она должна быть битком набита людьми, а не тёмной и пустой. Судя по аккуратной расстановке столов, тут давно никого не было. «Что за...» — Гаури затих. «Это наше защитное поле!» — раздался незнакомый женский голос. Я бегло осмотрела комнату в поисках источника голоса. Кажется, он шёл из центра таверны, и из странного пятна... плотной тьмы? Пятно было размером со взрослого человека с белыми частичками пыли, парящими по краям. Жутковато. Тьма начала меняться и двигаться, и я поняла, чем она была. Копной длинных цвета ворона выкрыла волос. Фигура повернулась, открывая сгорбленное женское тело, закутанное в чёрное одеяние. Когда женщина сделала шаг по направлению к нам, её волосы разошлись, обнажив лицо, если там можно так назвать. Там, где должно было быть её лицо, была бледная, безликая сфера без глаз и ушей из кроваво-красной в форме гротескной улыбки на месте рта. о она о крикнула Амелия в шоке. Ответ дала сама отвратительная карга. «Меня зовут Гдуза!» – прокудахтала она. «Того, кто, кто стоит позади вас, Дюгалд!» Я развернулась с лицом к лестнице. Действительно, там стояла другая тёмная фигура. Кем бы ни был этот парень, ему явно не хватало чувства стиля, поскольку он был одет в причудливого фасона чёрный плащ и широкополую шляпу. Он слегка приподнял её, когда заметил мой взгляд. Голова под шляпой была безволосой, чёрной как смоль, с полным отсутствием черт лица. Я почувствовала, как ситуация становится очень-очень скверной «Какого хрена вы от нас хотите?» Требовательно спросила я, осторожно переставляя ноги. «Я должна была быть готова ко всему. Не надо, надо так говорить, говорить с моими, моими товарищами», сказал новый, но до да боли знакомый голос со стороны входа в таверну. «Это ведь всё-таки встреча, встреча старых друзей. друзей». Дверь со скрипом отворилась, в дверном проеме стояла фигура в черной мантии и тюрбане, Лицо её скрывала демоническая маска. Хотя некоторые детали отличались, я моментально узнала этого персонажа. Саиграм.